Глава восьмая. Очередная актриса? Кирилл. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, Кирилл с невозмутимым видом продолжил совещание, обсудил все важные вопросы. А когда из кабинета вышли все члены совета директоров, он встал с кресла, подошел к панорамному окну и, проведя рукой по черной щетине, усмехнулся. «Это совещание точно запомнят надолго». «Да, Олегыч», — смеясь протянул его зам и по совместительству друг Лев Михайлович, «из каких это пор тебя отчитывают подчиненные? Кирилл и сам был в легком шоке от всего произошедшего. Бывшая подчинённая с красным лицом и в запотевших очках ворвалась в кабинет посреди важного совещания и с грохотом поставила на стол поднос с чашками, из которых расплескался кофе. «Прошу прощения, что прерываю совещание, но перед тем, как навсегда уйти отсюда, хочу, чтобы вы кое-что поняли», — подойдя к Кириллу, выпалила она. Опешив от ее наглости, он резко встал с кресла, требовательно вскинул ладонь. Только открыл рот, чтобы приказать ей выйти, но девушка с скороговоркой. «Я несколько лет мечтала работать в этом холдинге», А когда меня взяли сюда на испытательный срок, то целую неделю не могла поверить, что среди нескольких десятков кандидатов на эту должность выбрали именно меня. Потом изо дня в день доказывала вам, что я ответственный и надежный сотрудник, на которого всегда можно положиться. Например, спасти важный контракт с американцем, привезти на дом документы, подать стакан воды, когда плохо и... Кирилл напрягся, решив, что сейчас она озвучит то, что было после стакана воды, но она молча просверлила его взглядом. «А вы уволили меня, обвинив в лжи!» Ее глаза наполнились слезами, подбородок задрожал. «И оставили один на один с проблемой, которая вас тоже напрямую касается!» В кабинете царила гробовая тишина. Все члены совета директоров Переводили взгляд с Кирилла на девушку и обратно. «Знаете, еще до недавних пор вы были для меня идеалом во всем», продолжала она, вытерев лицо рукавом пальто. «Я всем ставила вас в пример, пересматривала ваши тренинги, восхищалась вами и как начальником, и как мужчиной. А теперь...» Девушка разочарованно посмотрела на Кирилла и горько усмехнулась. А теперь поняла, как сильно ошибалась. «Оказывается, вы просто-напросто трус, который не умеет отвечать за свои поступки и которого так легко обвести вокруг пальца». «Правда, Марина?» — выкрикнула она, посмотрев в сторону приёмной и, не получив ответ, развела руками. «Не отвечает. Наверное, уже забыла, как подставила меня в ярославском ресторане или занята своими ногтями». В приемной послышался какой-то шорох, затем хлопнул ящик стола. Это отвлекло всех на пару секунд. Затем Кирилл снова устремил взгляд на девушку и встретился с ее мокрыми глазами. «Очень надеюсь, что мы больше никогда в жизни не увидимся с вами, Кирилл Олегович», напоследок сказала она и, не обращая внимания на удивленные взгляды людей, вышла из кабинета. Стоя у окна и глядя на столицу с высоты 18 этажа, Кирилл поймал себя на мысли, что еще никто не смел с ним разговаривать в подобном тоне, да еще и прилюдно. «Даже любопытно стало, чем же ты ее так сильно обидел?» — раздался за спиной голос зама. Развернувшись, Кирилл набрал полную грудь воздуха, затем надул щеки, медленно выпустил струю воздуха и устало сел в кресло. «Переспал я с ней, Михалыч», — сказал он. А она пришла пару дней назад и заявила, что беременна. «Подожди, подожди», — словно не веря услышанному, нахмурился Михалыч и, наклонившись к Кириллу, переспросил. «С кем, с кем ты переспал? С этой девушкой в очках? Я ничего не путаю?» «Не путаешь», — раздраженно рявкнул Кирилл. «Давай я сейчас не буду вдаваться в подробности, ладно?» Речь не о том, как она выглядит и почему я переспал с ней, а о том, что все это мне ужасно чертело. Какая она по счету? Десятая? Пятнадцатая? Почему каждая, кто оказывается со мной в одной постели, через какое-то время приносит то тест, то справку от гинеколога, то снимок СУЗИ? Они правда думают, что я идиот, который способен снова на это повестись? Кирилл вспомнил, как три с половиной года назад девушка, с которой он закрутил роман, сообщила, что ждет от него ребенка и сразу дала понять, что собирается рожать. Все было очень убедительно. Положительный тест, совместный поход к гинекологу, который подтвердил беременность, потом ее долгий и мучительный токсикоз. Кирилл не собирался на ней жениться, но и настаивать на аборте тоже не стал. В конце концов, она вправе была сама решать, как правильно поступить, а он со своей стороны пообещал, что этот ребенок не будет ни в чем нуждаться. Кириллу оставалось поставить каких-то пару подписей, чтобы купить для нее и будущего ребенка квартиру в новостройке, но он узнал, что она его обманула. Девушки, с которыми переспал Горячев, присылали ему в сообщениях тесты с двумя полосками угрожали судами и алиментами, а одна мадам из религиозной семьи открытым текстом требовала жениться на ней, чтобы ребенок родился в браке. Но парадокс в том, что еще ни один ребенок так и не появился на свет, а девушки, как только понимали, что Кирилл не ведется на подобные провокации, стремительно исчезали из его жизни. «Но это выглядело очень даже убедительно», — заметил Михалыч. «Пусть возьмет с полки Оскар». Открыв папку с важными документами, хмыкнул Кирилл, ничуть не сомневаясь, что перед ним выступала очередная актриса. С виду он казался невозмутимым, но стоило только вспомнить, что наговорила ему эта девица. Под белой рубашкой начинали энергично подергиваться мышцы. «Трус, значит», — усмехнулся он, и нервным движением руки расписался на одной из бумаг. Я тоже очень надеюсь, что мы никогда больше не увидимся с этой ненормальной.